Глава шестнадцатая. Способы подачи. Венец речи — это ее подача. Вся подготовка строится вокруг нее, ради нее собирается публика, по ее качеству судят о таланте выступающего человека. Вся мощь оратора заключена в его красноречии. Связанность и изобретательность, с которой он выстраивает факты, относящиеся к теме выступления, используемые средства речевой выразительности, мимика и жесты, богатый опыт — все это лишь вспомогательные инструменты. Главное — передать сообщение слушателям. Подача — это основная составляющая работы любого оратора. Именно поэтому необходимо уделять подготовке должное время. Она наполняет все существо оратора непередаваемым трепетом и восторгом, когда он добивается успеха, подобно тому, как счастье от рождения ребенка позволяет матери забыть обо всех предшествующих муках. Джозеф Берг Эйсенвейн. Как привлечь и удержать внимание публики? Существует четыре фундаментальных способа подачи. Все прочие являются производными одного или нескольких из них. К основным способам относят чтение с листа, чтение выученной наизусть речи, чтение с использованием заметок и речь-экспромтом. Невозможно выбрать один единственный способ подачи, который будет идеально работать для всех ораторов во всех случаях. Определяя, какой метод использовать, вы должны отталкиваться от обстоятельств публики, особенностей вашей темы и ограничений, накладываемых временем и уровнем вашего мастерства. Чтение с листа. Существует лишь четыре причины, по которым люди читают свою речь полностью с листа. Причина номер один — лень. Самая распространенная причина. Тут нечего добавить. Даже высшие силы не смогут сделать ленивого человека трудолюбивым. Причина номер два. Проблемы с памятью, из-за которых человек не в состоянии выучить большие объемы текста. Увы, человек, испытывающий подобные трудности, не использует разнообразные выразительные средства, когда читает, так что его проблема поистине тягостна не только для него самого, но и для слушателей. Тем не менее, не стоит отказываться от попыток развить память с помощью специальных упражнений. Слабая память чаще всего является оправданием, нежели истинной причиной. Причина номер три — катастрофическая нехватка времени, в результате которой оратор успел написать речь, но не сумел ее подготовить. Подобное может случиться, но не должно происходить каждую неделю. Учитесь распоряжаться своим временем более эффективно. Причина номер три является прямым следствием причины номер один. Причина номер четыре. Убежденность в том, что крайне важно передать речь так, как она была написана. Но если каждое слово должно точно соответствовать оригиналу, то стиль речи обязан быть безупречным, а мысли — связанными и логичными. Несмотря на те слова, которые можно встретить в различных трудах, посвященных чтению речи с листа, факт остается фактом. При таком способе подачи вряд ли удастся сделать ее убедительной. Старайтесь избегать этого. Чтение речи, заученной наизусть. У этого способа есть свои преимущества. Имея в запасе необходимое количество времени, вы можете перестраивать предложения, пока они не станут достаточно понятными и лаконичными. Хорошие речи, как и пьесы, не пишутся, они переписываются. Этот способ практиковали многие именитые ораторы. Но человек, который только учится выступать перед публикой, должен понять, что это не так-то просто, и перед выходом на сцену следует потренироваться. При чтении текста наизусть требуется больше мастерства, чтобы сделать речь убедительной. Заученные новичком строки обычно звучат неестественно и вызывают отторжение. Кроме того, стоит вам только забыть фрагмент своей речи или упустить несколько важных слов, и вы, скорее всего, настолько растеряетесь, что, подобно Марку Твену в книге «Простаки за границей» или «Путь новых паломников», будете вынуждены повторить все сначала. С другой стороны, от излишнего напряжения вспомнить написанное можно утратить нить повествования и таким образом лишиться той спонтанности, которая жизненно необходима для мощной подачи. Но пусть эти трудности не пугают вас. Если данный способ подачи подходит вам лучше всего, то опробуйте его. Не страшитесь подводных камней, а устраняйте их с помощью должной практики. Один из способов преодолеть эти трудности — поступать так, как часто делал доктор Уоллес Редклифф. Выступать без написанной речи, предварительно продумывая и проговаривая в уме предложения, это пусть и трудоемкий, но эффективный способ тренировки ума и памяти. Чтение с использованием заметок Третий и самый популярный способ лучше всего подойдет для новичков. Чтение с использованием заметок является не лучшим вариантом, но перед тем, как заплыть за буйки, стоит научиться держаться на воде там, где не слишком глубоко. Подготовьте четкий план речи и запишите ее основные тезисы, словно составляете конспект. Далее приведен простейший пример заметок. Тема выступления — внимание. Первое — введение. Внимание как залог успеха любой большой работы. Анекдот. Второе. Определение термина и примеры. Общие сведения, примеры из жизни великих людей. Карлайл, Роберт Ли. Третье. Связь внимания с другими умственными способностями. Аргументация, воображение, память, сила воли. Анекдот. Четвертое. Внимание можно развить. Непроизвольное внимание, активное внимание, примеры. Пятое — выводы. Последствия внимательности и невнимательности. Достаточно составить несколько тезисов, как в приведенном выше примере. С опытом вы научитесь использовать маленькие хитрости, привлекающие внимание. К примеру, подчеркивать ключевые слова, обводить красным цветом основную идею, отмечать в анекдоте волнистой линии главную идеи и так далее. Их стоит отмечать в тексте, поскольку для оратора, быстро просматривающего свои заметки в ходе выступления, напечатанные буквы или даже написанные от руки слова, будут сливаться в одно целое. Даже клякса на странице может помочь вам вспомнить важную мысль, связанную с каким-либо тезисом, посредством ассоциации идей. Неопытному оратору, возможно, потребуется изложить материал более развернуто, чем в приведенном выше примере. Но здесь существует опасность практически полностью переписать всю свою речь. Старайтесь использовать как можно меньше заметок. Они могут быть необходимы до поры до времени, но не стоит рассматривать их как неизбежное зло. Даже когда вы кладете их перед собой, обращайтесь к ним только в случае крайней необходимости. Делайте свои заметки настолько подробными, насколько это необходимо для подготовки, но во что бы то ни стало, сокращайте их для уступления. Речь экспромтом. Безусловно, это самый лучший способ подачи. Он, несомненно, больше всего нравится публике. Его используют самые красноречивые ораторы. Под речью экспромтом иногда подразумевается импровизированное выступление, и в самом деле оно чаще всего таковым и является. Однако мы рекомендуем для всех ораторов от мало до велика несколько другой его вид. В действительности, чтобы говорить убедительно без заметок, нужно провести предварительную подготовку, о важности которой мы так много говорили в голове «подготовка и плавность речи» а уже при выступлении использовать стихийное вдохновение при выражении некоторых мыслей и применении выразительных средств. При этом важно помнить, что самое эффективное стихийное вдохновение — это огонь, скрытый вашей душе, тот творческий порыв, которым вы естественным образом захотите поделиться с публикой. Если вы импровизируете, то можете наладить значительно более близкий контакт с аудиторией. Они ценят то бремя, которое вы взвалили на свои плечи, и определенно будут вам симпатизировать. Импровизируйте, и вам не придется прерываться, чтобы покопаться в своих заметках. Вы сможете сконцентрироваться на своем сообщении и поддерживать интерес слушателей просто с помощью одного взгляда. Вы сами увидите их реакцию, замечая, как отражаются ваши слова на их лицах. Предложения, составленные при подготовке, окажутся мертвы и холодны, их необходимо будет воскресить перед публикой. Когда вы импровизируете во время речи, то сохраняете весь природный пыл мыслей и чувств. Вы можете подробнее осветить одну часть или опустить другую в зависимости от обстоятельств или настроений публики. Не все ораторы прибегают к этому наиболее сложному из методов подачи, и вряд ли его получится применять без должной практики. Но это тот идеал, к которому мы все должны стремиться. Одна из опасностей, сопряженных с данным методом, кроется в том, что вы можете сильно отклониться от темы. Для того, чтобы избежать этого, твердо придерживайте своего плана. Практикуйтесь выступать, опираясь на структуру подготовленных тезисов, пока не окажетесь достаточно уверены в своей речи. Вступите в дискуссионный клуб, говорите, говорите, еще раз говорите и постоянно импровизируйте. Вы можете выставить себя дураком раз или два, но разве это такая уж непомерная цена за конечный успех? Смешанные методы подачи. Многие именитые ораторы, в особенности лекторы, которым ежедневно приходится освещать широкий круг тем, берут на вооружение вариацию второго метода. Они зачастую читают свои речи по памяти, при этом держа конспекты перед собой и переворачивая страницы по ходу лекций. Они чувствуют себя уверенней сохраняя спасительный якорь, но он все равно остается балластом, который хоть и добавляет устойчивости, все же мешает быстрому и свободному плаванию. Другие ораторы используют еще более легкий якорь, оставляя перед собой полный план речи. Прочие записывают несколько основных фрагментов речи: вступление, заключения, несколько важных тезисов и наглядных примеров, и полагаются на свой язык в остальном. Этот метод хорошо подходит как к речи без заметок, так и с ними. Некоторые ораторы читают с листа наиболее важные фрагменты речи, а в остальном полагаются на импровизацию. Таким образом, то, что мы называем смешанным методом подачи, может варьироваться в широких пределах. Вы должны решить сами, какой из вариантов лучше всего подходит для вас, текущих обстоятельств, темы выступления, вашей публики, поскольку каждый из этих четырех способов требует разного подхода. Какой бы способ вы ни выбрали, не довольствуйтесь самым простым. Остановитесь на том, который лучше всего подойдет, сколько бы времени и усилий он не потребовал. И помните, красноречие и убедительность приходят с опытом. Развивайте свою речь и силу подачи, отрабатывайте стиль и расширяйте арсенал выразительных средств. Вопросы и упражнения. Первое. Какой способ подачи подходит вам больше всего? Почему? Второе. Какие недостатки? А. Чтение речи по памяти. Б. Чтение с листа. В. Использование заметок. Г. Речи по заученному плану или заметкам. Д. Любых совмещенных методов вы можете привести. Третье. Какие советы по практике данных способов вы можете дать? Четвертое. Какая комбинация методов, на ваш взгляд, является эффективной? Пятое. Какие методы, на ваш взгляд, используют большинство ораторов? Шестое. Произнесите небольшую речь на любую выбранную тему, применяя четыре упомянутых метода и подавая предложения четырьмя разными способами. Седьмое. Прочитайте составленную речь, используя один из смешанных методов. Восьмое. Какой метод вы предпочитаете использовать и почему?